Глава 4 Лёля. «Это моя мама!» — с гордостью заявил ребятне малыш Дэйм, сжимая взмокшими от волнения пальчиками мои. «Теперь у меня тоже есть мама! Съели!» «Дэйм!» — начал было Джеймы, но я кивнула ему, мол, всё в порядке, и дракон, подавив затаённую усмешку, замолчал. «Окружившие нас детишки были прехорошенькие», Вот только никак не удавалось их сосчитать. Разглядывая меня, они толкались локтями и говорили все разом, а крохотная, короткостриженная, похожая на зеленый одуванчик девчушка со стрекозинными крылышками, то и дело перелетало с места на место. И когда я посчитала ее же в третий раз, плюнула на это неблагодарное дело, оставив выяснение, сколько здесь мелкоты на потом. «А вы точно мама Дэймика?» Смешно двигая носом из стороны в сторону, спросила малышка с удивительными розовыми глазами. Ободряюще сжав руку маленького принца, я подтвердила. В этом не может быть никаких сомнений. Глаза девочки округлились, а на макушке внезапно приподнялись розовые лисьи ушки. «То есть вы хотите сказать, что вы – жена главы?» С нетипичной для ребенка серьезностью спросил пацаненок лет семи, белокурый и кудрявый, как барашек. Он неуловимо напоминал любопытную девочку. Приблизившись и нахмурившись, он принюхался. «Аштаран!» — предупредительным тоном протянул дракон. «А почему тогда на ней нет вашего запаха?» Подперев руками бока, явно подсмотрел где-то этот жест и сейчас собезьянничал. Спросил он Джейме. Я только плечами могла пожать в ответ на вопросительный взгляд дракона. — А мы это скоро исправим, — заверил малыша Макдракул. но но На макушке мальчика тоже встали лисьи ушки, правда одно только наполовину. Кончик не смог пробиться через жесткую шевелюру. Дракон вдруг нахмурился, но оказалось, это не было связано с детьми. Он приложил палец к шее и отвернулся. Дети продолжали толпиться, толкаться... Плечистого крепыша вытолкнули вперед, и он, сердито сопя, принялся раздавать тумаки направо и налево, невзирая, мальчик перед ним или девочка». «Правда, не так просто оказалось достать лисичку и феечку. Одна просто взлетела, но не так уж высоко, с упоением дразня мальчика. Вторая оказалась настолько верткой, что, не двигаясь с места, из-за левиста хохоча уворачивалась от каждого его выпада, чуть ли не на мостик становясь и так же быстро и ловко поднимаясь. К подтасовке с удовольствием присоединились и остальные». Мои пальцы, до сих пор сжимающие руку дейма машинально сжались. «Как вас зовут?» — спросила я, опускаясь перед детьми на корточки, и ребятня, забыв о только чтошней жажде крови, принялась представляться наперебой. Улыбаясь, я кивала и каждому называла свое имя. Сама же старалась не забыть, кто из них Су кто Аш, кто Бау, а кто Видан. Впрочем, имя «Листик ко мне мог вряд ли можно с чьим-то спутать. Вот только на фею малышка с листочками в коротко остриженных, торчащих во все стороны волосах, презрительно скривилась и с достоинством отрекомендовалась. «Пикси!» В чем разница, я решила не уточнять, дабы не прослыть среди друзей Дэйма с первого же дня совсем уж дремучей. «А где вы были все это время?» С подозрением заглянул мне в лицо малыш в тюрбане. Кажется, его звали Кирлик. «Что-то я вас прежде тут не видел. И где ваши брачные браслеты в таком случае, а?» Тюрбан на голове мальчика вдруг пришел в движение. Из-под него выглянула змеиная головка с пронзительными желтыми глазами, и я застыла в буквальном смысле. «Просто поняла, что не могу двигаться, и рот закрыть тоже не могу». «Мамочки, по спине пробежала волна озноба, вот только не от испуга или от неожиданности, отнюдь. Это был совсем иной озноб, будто в корку льда меня медленно упаковывали». Лисичка, как я про себя назвала Су, хихикнула и бесцеремонно хлопнула мальчишку по лбу. Змейка молниеносно спряталась обратно под тюрбан, из-под которого тут же раздалось злобное шипенье и проговорила назидательно, явно подражая взрослым. «Еще чего! Брачные браслеты тебе демонстрировать! а Они вообще не для посторонних глаз! Усюк! А мне покажете!» Состроив умильную мордашку, захлопнула она ресничками. «Вообще!» — передразнил малышку Кирлик. «Деревня!» «Что ты сказал?» Лисенок стрелой бросился на горгоныша, мигом опрокинув того на лопатки. Неизвестно, чем бы все это закончилось, тем более, что и дым, пока я в себя приходила после заморозки, организованной кирликом, теперь понятно, почему у горгон тюрбана на головах и дело вовсе не в моде, каким-то образом успел вывернуться и с криком «Ух, я вас сейчас всех!» ринулся в самую гущу, занявшийся, как лесной пожар, драки. Непонятно, с кем он собирался драться, так-то досталось и лису, и змееволосому мальчику, Но тут Джейме завершил разговор по внутренней связи, и дети мгновенно вытянулись чуть ли не по струнке. Даже катающиеся секунду назад по земле малыши каким-то чудом оказались на ногах. Увидев лицо дракона, я нахмурилась. Ничего общего с любящим отцом или чешуйчатым обольстителем, каким Джейме МакДракул был всего несколько минут назад. Сейчас перед нами предстал первый глава клана «Черного обсидиана». И без того резкие черты лица заострились. В глазах плясали ледяные искры, а на скулах проступила черная матовая чешуя. «Мне срочно нужно отбыть Лёля», — сказал он. «Я уже вызвал Эвриалу вам на подмогу». Не говоря больше ни слова, он погрозил пальцем Кирлику и исчез в столбе жуткого черного пламени. «А как же звезды?» — подумалось ему вслед, а сердце сжалось в необъяснимой тревоге. «Кто такая Эпреала?» Подумала я и собиралась уже спросить у Дейма, как кто-то из малышни пискнул. «А вот и мама!» Один из проемов пагоды за нашей спиной вспыхнул окном портала. Вот, значит, как со стороны выглядит работа тех самых внутренних порталов по поместью, которые показывал мне Джейм, когда объяснял, как пользоваться здешним средством связи. Из портала вышла а скорее выплыла, такой грациозной и величавой была ее походка, женщина. По тюрбану и цветастому наряду, который я утром назвала про себя кимоно, я узнала горгону. Сперва подумала, что это та самая, что была утром, но потом поняла, что они просто очень похожи, практически на одно лицо. Но взгляд этой горгоны выдавал опыт и мудрость. Она определенно была старше... А еще с ее лица не сходила широкая, приветливая, очень располагающая улыбка, а поверх цветастого кимоно был накинут самый обычный белый, перепачканный мукой фартук. «Люля, здравствуйте и добро пожаловать!» Торопливо вытерев ладони о передник, она протянула мне руку. Рукопожатие вышло твердым и теплым, почти обжигающим. «Очень, очень рада познакомиться, наконец, лично!» «Дэйм в последнее время только о вас и говорит!» Принц драконов смущенно спрятался за ее спиной, вцепившись в кимоно обеими руками и уткнувшись мордашкой в бок. На пухлых, мгновенно заолевших и извозюканных в муке щечках проступили озорные ямочки. И Горгона сразу же мне понравилась. Она беспрерывно улыбалась и излучала такое искреннее радушие, что просто невозможно было не ответить ей взаимностью. С первого взгляда возникло ощущение, что мы знакомы уже давно». «Я Эвриала, мать этих негодников», — представилась она. «Соосфена, нашей старшей, вы познакомились утром, а это наши младшие, друзья Дейма». Высунувший было нос из-за спины Эвриалы маленький принц тут же спрятался снова. Горгона сделала приглашающий жест в сторону мощеной голубым камнем дорожки, ведущей вниз. «Я введу вас в курс дела и покажу поместье». «Я сам собирался», — насупился драконий принц, тут же забыв о смущении. Эвриала рассмеялась и взлохматила белокурые кудри. «Ну хорошо, мне же легче!» Невозмутимо подмигнула она малышу. «А мне-то с вами можно?» «Ладно уж». Как выяснилось, голубоглазый дракончик умел, когда нужно быть великодушным. Женщина уперлась руками в бока, и я поняла, откуда малышня собезьянничала этот жест. Ощущение, что мы с Эвриалой знакомы давно, усилилось. «Только никаких мне сюрпризов по дороге!» — предупредила она детей. «Одна ссора или драка, и часом на тренировочной площадке вы не отделаетесь, это всем ясно!» Прозвучало строго, но при этом в темных бархатных глазах плясали теплые искорки, и вмиг состроившая умильные моськи разношерстная в буквальном смысле ребятня с охотой закивала, а Суф заверила всех, что они будут самыми что ни на есть феечками и паиньками!» Эвриала только хмыкнула. «Ну, пойдем же, пойдем!» Потянул меня за руку Дэйм. «Это наша школа», — с гордостью сообщила Эвриала, когда мы приблизились к двухэтажному домику, похожей с пагодой конструкции и оказавшимся очень уютным внутри. Пройдя первый этаж насквозь, мы вышли на тренировочные площадки. Их было несколько, все разные, и каждая размером с небольшой школьный стадион». Клятвенно заверив нас с Авриалы, что они будут зайками-колокольками, малышня тот же с гиканьем и улюлюканьем унеслись на ту, что напомнило мне наш земной веревочный городок. Сфена преподает единоборство и базовые боевые дисциплины. Мы с Фергером, это мой муж, обучаем детей магии. Боевой в большинстве, но и основам стихийной. Конечно, им пока рано раскрывать индивидуальные таланты, но в будущем баланс со стихиями пригодится» да им тоже посещает эти уроки конечно кивнула горгона с гордостью у него не получается джеймы вам уже все рассказал но в своих попытках и решимости принц неутомим уже сейчас виден характер а мне можно будет поприсутствовать на уроках тут же поднял во мне голову профессиональный педагог я слышала что в присутствии драконит дар возрастает еще бы приходи обязательно «Тебе, наверное, хочется узнать о моих детях. Все-таки они друзья твоего дейма «Просто с языка сняла», — улыбнулась я. «Итак, Сфена старшая. Мы с мужем всегда мечтали о многодетной семье, но в силу образа жизни позволить себе не могли. Горгоны и урожденные воины, наемники, телохранители, охранники, боевые маги. Как ты понимаешь, бурная, насыщенная событиями молодость прошла, если в двух словах, на поле боя». «Сфена научилась орудовать кинжалом, нунчаками и дротиками чуть ли не раньше, чем ходить. Знаю, для каждой матери её ребёнок особенный, но лучшего телохранителя, чем Сфена, малышу Дэйму и правда не найти». «Я думала, Сфена няня? Ещё какая!» «Она вся в нас с отцом, души не чает в детях и тоже грезит большой семьёй». Что-то меня резануло при этих словах, но что именно, я не успела понять. Не хотелось упускать ни слова из рассказа горгоны Когда глава пригласил нас сюда, сделав предложение, от которого мы с Фергуром просто не могли отказаться, Эвриала счастливо рассмеялась. Можно сказать, осуществились все наши мечты. Мы, наконец, осели, обзавелись хозяйством и сразу несколькими детьми, как всегда и хотели. Для начала еще шестерыми, но останавливаться на этом не планируем. Итак, Кирлик, как ты сама поняла, наш кровный. Остальные приемыши, суф и Аштаран, дети погибших соратников, друзей. Листик, не поверишь, купили на базаре у бродячих балаганщиков. Ну, почти купили. Усмехнувшись на этот раз кровожадной улыбкой, Эвриала мне подмигнула. Я так поняла, у циркачей не оставалось выбора. Ага, довольно кивнула Горгона. Горгоны умеют быть убедительными, когда обстоятельства того требуют. "А веданс с баулом?" спросила я. Лицо Эвриалы окаменело. Их забрали в одной лесной деревне. «Жёстко сказала она, и из-под зашевелившегося тюрбана на её голове раздалась зловещая, леденящая душу шипение скоропостижное и безвременно стёртая с лица земли. Отвернувшись какое-то время, женщина молчала. Я тоже не лезла с расспросами, понимая, что история была совсем невесёлой, и, несмотря на давность событий, до сих пор бередила сердце женщины. Когда Евреала справилась с собой, она заговорила снова. Лицо её смягчилось». Глаза блестели. «Сложнее всего было с медвежатами», — призналась она. «Если я скажу, что с детьми плохо обращались, я совру. Мы уже никогда не узнаем, откуда в той забытой богами деревне взялись медвежата, как и то, как умерли их кровные родители. Детей, как живых диковинок, держали в клетке, били, морили голодом». Бау кормил младшего ящерицами и лягушками, которых умудрялся изредка ловить у прутьев. Когда мы наткнулись на то селенье, кстати, состоящее сплошь из родственников, ближних и дальних, был как раз сезон весенних дождей, и клетку с малышами затопило. Баульчик сжался в единственном уцелевшем уголке, прижимал к груди маленького Ведана и искалил зубы. Мой бесстрашный ледяной воин, готовый загрызть любого, кто осмелится приблизиться. Такое, само понимаешь, не могло пройти бесследно. Два года малыш молчал, не разговаривал, и оба были дикими, совершенно неуправляемыми драчунами. А когда они дрались, норовили забиться куда подальше и прятали еду везде, где только можно. По щекам женщины все-таки пролегли влажные дорожки. Хлюпнув носом, я внезапно поняла, что, рыдая уже давно, пальцы судорожно сжали платок, протянутый эвриалой. Это было раннее утро. Мой любимый предрассветный час когда даже воздух толком не проснулся в преддверии нового дня. Было тихо, я сидела на крыльце, любовалась бледными утренними сферами, чистила овощи на завтрак. Баульчик приблизился сзади, бесшумно, как мышка. Обнял меня за шею впервые за все время, со всей своей медвежачей силой, мокрым носом уткнулся, хлюпнул и прошептал, сдавленно так. — Мама, ты ведь никогда-никогда нас не бросишь? — Ну, будет, — в обняла меня за плечи сейчас мы мечтаем о драконенке и не об одном но вообще приемыши у нас на расхват чужих детей не бывает понимающе улыбнулась я сквозь слезы бархатный взгляд горгона затуманился один великий мудрец однажды сказал что блаженство жизни в улыбке ребенка бегущего тебе навстречу как же я рада лёля что Дейм обрел, наконец, маму, — тихо сказала она. джеймы Более любящего отца я не знала. О таком можно только мечтать. И я не лукавлю ни разу. Однако Сапфировый принц заслужил маму, как никто другой. Я проследила взглядом за несущимся на канате дэймом. Перехватив мой взгляд, маленький принц завопил во всю мощность своих легких. «Мама, смотри, как я могу!» Сердце ёкнуло, когда малыш наконец оказался на качающейся площадке. «Ты просто герой!» — крикнула я малышу, аплодируя. Обернувшись к Эвриале, спросила. «А в каком возрасте у вас вводят в программу базовые дисциплины? Чтение, рисование, музыку?» черной дугой брови горгоны приподнялись. По-хорошему, уже следовало бы. А почему ты спрашиваешь? Мялась я от силы секунду, не больше, а затем выпалила на одном дыхании. Я учусь на учителя начальных классов. Ты серьезно? Я пожала плечами. Да, по словам мамы, я еще в коляске всех заверяла, что буду учительницей. Я, конечно, такого не помню, да и вряд ли я тогда умела разговаривать. Но мама зря не скажет прыснула Горгона, и я вслед за ней. Именно так она и говорит, кстати. Но вообще, знаешь, и в реал сколько себя помню, игра в школу была самой любимой. До смешного доходило, чего я только не делала, чтобы вырасти достаточно для того, чтобы меня туда пустили. И когда мечта моя наконец осуществилась, и я пошла в первый класс самой настоящей школы, я в первый же день утвердилась в своем намерении стать учителем. Так понравилось, с любопытством спросила Горгона. Что ты «Наоборот!» — нервно хихикнув, я покачала головой. Вернувшись домой в первый же день, я до ночи рассказывала родителям, что в школе было неправильного. «Очень интересно, и что же?» — да вообще все. Махнула я рукой, в очередной раз рассмешив горгону. «А вот с этого места поподробнее», — попросили меня, то есть моего внутреннего педагога, а его как бы долго просить не надо. Ну и, несмотря на то, что из школы меня тогда чуть не выгнали, в институт поступила с первой попытки и не пожалела. Завершила я свой рассказ уже на кухне у Эвриалы. Разомлевшие от румяных только из печи пирогов горгоны дети стоически сражались кто с третьей, а кто из с четвертой порции малинового мороженого. Было по-домашнему уютно и тепло, и не покидало ощущение, что я на своем месте. А мы все, наконец, нашли друг друга». Я искал и нашёл вас, Лёля. Джейме вдруг предстал перед глазами так явно, что щёки невольно вспыхнули. Я метнула взгляд на Эвриалу. Заметила ли? Горгона, улыбаясь, смотрела на принца, клюющего носом у меня на руках, и невольно вспомнились её сегодняшние слова. Более любящего отца я не знала. Что ж, Джейме Макдракул... «Этот маленький и очень сонный принц весьма весомый аргумент в вашу пользу. Вырастить такое вот чудо не каждому дано. Это я, опять же, как профи говорю. Но ну и не только». Я поцеловала вихрастую макушку, и глаза мои округлились. «Дэйм!» — ахнула я, коснувшись губами на этот раз лба мальчика. «Да ты ведь горишь!» Убедившись в справедливости моих слов, Эвреала закусила губу. «Вот незадача». А я отпустила Сфена до вечера. В тот момент я с трудом вспомнила, кто такая Сфена, а вспомнив, даже немного рассердилась. «Можно подумать, я доверю своего больного малыша няне, пусть даже самой лучшей!» «Где у вас аптечка?» Спустя пятнадцать минут выпивший микстуру Дэйм уже лежал в своей кровати под пушистым одеялом из пуха белого грифона. «Вот эту микстуру каждые четыре часа по столовой ложке», напутствовала и в реала прежде чем уйти. «А травяной отвар хорошо бы каждый час хотя бы по глотку. Судя по тому, что мальчик сразу пошел на поправку, ничего серьезного. Переволновался немного. Да и малыш чувствительный». «Ничего, я не чувствительный!» Тут же насупился маленький принц. Он на канатах чересчур увлекся. Улыбнулась я малышу. «Значит, я точно не нужна? Ну что ты? Иди, конечно, мы справимся. Если несложно передай, пожалуйста, Сфена, что я останусь с сыном до утра». Стоило двери закрыться за горгоной, Дэйм сел на кровати. «Чем займемся?» Я улыбнулась мальчику. «А ведь и в Реала права, ему значительно лучше». «Тебе хорошо бы поспать». Забравшись на кровать с ногами, я мягко увлекла малыша обратно. «А мне уже лучше!» «Ни капли не сомневаюсь, и все же мне будет спокойнее, если ты поспишь, хорошо?» Глаза мальчика внезапно заблестели. «Ты ведь останешься, правда?» — спросил он и добавил беззвучно, одними губами. — Ты так нужна мне, мама, очень нужна. растроганно склонившись над драконенком, я чмокнула мягкую макушку и прошептала в нее же. — Я уже осталась, да им. С самой первой секунды, как увидела тебя. Маленький принц отстранился и лукаво защурился. — расскажешь мне сказку? — Папа обещал рассказать о битве черного и белого крыла Вилл за снежную пристань. О, пожалуй, такую сказку я и сама с удовольствием послушаю. А сейчас... Сейчас я расскажу другую. Какую? О стражах галактики сообщила я малышу заговорщицким тоном. О звездном лорде, спасшем целую галактику дурацким танцем. О прекрасной воительнице Гаморе и ее смертоносных мечах о самом умном в мире говорящем еноте-ракете и его лучшем друге-груте, о камне-бесконечности, драксе-разрушителе и о жукоглазке-мантис. «Звучит неплохо! Мне уже нравится!» «А то!» Так мы с Деймом и уснули в обнимку. Сны легкие, неуловимые, словно прикосновения крыльев бабочек, не мешали прислушиваться к ровному дыханию спящего малыша. «Мне снились полеты над облаками, мерное покачивание на воздушных волнах и струящиеся реки, пылающие разноцветными огнями авроры». дэйм что с тобой?» Представший и вытеснивший собой все это великолепие Джеймы МакДракул был страшен о кипорождении самого кошмарного сна. Ссохшиеся от крови волосы прилипли ко лбу, переносица распухла, под глазами пролегли черные тени». «На скуле кровоподтек, весь в рванье, пропитанный какой-то едкой гарью!» «Тсс!» — шикнула я на дракона. «Вы с ума сошли! Ребенка перепугаете!» Аккуратно выбравшись из кровати и убедившись, что лоб малыша прохладный, а самого его вопль обсидианового главы не потревожил, я обернулась к застывшему статуе и сверкающими глазами на всю комнату дракону. «Что с вами, джеймы «Да ему гораздо лучше, он спит, а сон — лучшее лекарство!» Джейми кивнул и, выдохнув с облегчением, покачнулся. Успела нырнуть под плечо в последний момент. «И думать не смейте, чтобы потерять здесь сознание!» Сердито прошептала я тут же заломившему бровь дракону. «Где ваша спальня?»